Колчак спал покойно и безмятежно. Команда имеет время отдыхать. Командир тем более, хотя недолго. «Александр Васильевич!» Подгурский осторожно вошел в каюту. «Александр Васильевич!» Мгновенно Колчак подскочил. Сна как не бывало, взгляд ясный, собранный. «Слушаю вас». «Я не стал бы будить», — объяснил Подгурский, чуть улыбаясь. «Но вице-адмирал Эссен подходит на катере к кораблю и с ним не пенен». Колчак протянул руку к кителю, оделся, застегнул на все пуговицы. В обычной ситуации все движения его скупы, точны и выверены, только в бою они кажутся дергаными. Однако это впечатление, Подгорский знал, обманчиво. Они остаются все такими же, просто ускоряются в два-три раза. «Побриться я успею», — Колчак озабоченно глянул на себя в маленькое зеркальце. «Успейте», — ответил Подгорский. К прибытию Эссона Колчак был безупречен. Хоть и настала уже осень, бесприютная и злая на Балтике, форма оставалась еще летней, и выстроившиеся на палубе для встречи адмиралов офицеры и матросы выглядели на удивление празднично. Синяки, царапины, ранения моряков и повреждения, полученные кораблем, не бросались сейчас в глаза. Волны успокоились, плескали негромко, вкрадчиво. и только Хмурый, готовый в любое мгновение расступиться и явить царство смерти Скалистый берег, оставался прежним, неприветливым. Непенин, круглолицый со свисающими усами, довольно оглядывал команду славы. Эссен, командующий Балтийским флотом, поздоровался с Колчаком за руку. Николай Оттович плохо выглядел — Весь второй год войны он практически не сходил на берег, постоянно находился на мостике, устал и, кажется, покашливал. Сейчас, при виде молодцеватой команды славы, он решительно избавился от теплой шинели и предстал в сияющем адмиральском обличии, благо повод к тому был подходящий, торжественный. За ним следили десятки глаз, и он привычно отдавал себе в этом отчет. Колчак спокойно ждал, пока командующий начнет. Непенин вручил Эссену телефонограмму, и тот заговорил. «Нами получена телефонограмма из ставки Верховного Главнокомандования». Он выдержал паузу, откашлялся, вытер лицо платком и ровным, громким голосом прочитал. «Передается по повелению государя-императора контр Колчаку». Мне приятно было узнать из донесений командарма 12 о блестящей поддержке, оказанной армии кораблями под вашим командованием, приведшей к победе наших войск и захвату важных позиций неприятеля. Я давно был осведомлен о доблестной вашей службе и многих подвигах. Награждаю вас святым Георгием 4 степени. Николай, представьте достойных к награде. Это было немного неожиданно и упоительно. Служа Отечеству и Государю, Колчак никогда прежде с Государем не встречался и никаких личных дел с ним не имел. Не писал прошений, не искал чинов. Чины и награды находили его сами. Эссен сиял. «Поздравляю вас, Александр Васильевич!» Резкий порыв ветра заставил его зажмуриться. Колчак смотрел весело, как будто непокорство стихии могло его только насмешить. «Благодарю вас, Николай Не Непенин немного по медвежьи оттёр Эссена. «И я вас поздравляю, Александр Васильевич!» Он при всех снял с себя Георгиевский крест и вручил его Колчаку. «Этот крест особенный, он спорт Артура. Думается, мне к вашей Георгиевской сабле весьма подходит, так сказать, комплект. А, господа?» И повернулся к офицерам и команде. Там, словно ожидали сигнала, дружно грянули ура. Золотая сабля спорт Артура. Наградное оружие давно уже в мыслях военных близко стояло к ордену Святого Георгия, а с 13-го года стало называться Георгиевским и официально. Так что, да, прав не пенин, получился комплект. И уже после всех торжеств, почестей, поздравлений и прочего, когда адмиралы наконец отбыли, Колчак вернулся к себе, избавился от кителя и снова крепко заснул. А пока он спал, друзья взяли его тужурку и пальто и нашили ему георгиевские ленточки. Вышел сюрприз, когда Александр Васильевич проснулся. Слава возвращалась в Гельсингфорс. Надвигалась зима.